Глава семьдесят первая. После краткого оживления на скамьях и не такого уж сильного, на самом-то деле настолько все были ошеломлены, председатель овладел ситуацией. «Мэтр!» — прогремел он, обращаясь к Клаудии. «Мы здесь не в театре!» Адвокат позволил себе подойти к судейской трибуне. Теперь она повернулась спиной к публике. «Господин председатель!» Громко произнесла она. «Филипп Собески решил сделать признание, не ожидаемое вами, а то, которое окончательно подтвердит его невиновность в инкриминируемых ему преступлениях». «Почему он не сделал этого раньше?» «Позвольте ему говорить, и вы поймете». Председатель махнул рукой жестом, в котором раздражение смешивалось с усталостью. «Подсудимый, вам слово!» Собеский вновь оказался хозяином положения. Из высоких окон на него лился летний свет, словно исходящий из театральных прожекторов. Сегодня он надел белоснежный костюм, светлую рубашку в тонкую полоску, галстук из белого шелка. Ему наверняка запретили шляпу, или Клаудия посоветовала забыть про головной убор. Но идея была и так понятна. Филипп Собески нарядился под чикагского гангстера Фрэнка Нитти, каким тот был в неприкасаемых Брайана де Пальмы. «Господин председатель», — спокойно начал он, — «как было только что сказано, я открыл для себя живопись по книгам. Я начинал с карандаша, копируя рисунки. Потом получил краски и стал писать репродукции картин. Получалось неловко, но, учитывая мою неопытность, не так уж плохо. «Переходите к фактам», — бросил выведенный из себя председатель. Собеский улыбнулся и, приподняв брови, глянул в зал. Корсо узнавал его прежнего, с этой лисьей мордой, выражением ложного смирения, ухмылками уголком рта. Год в тюрьме его не сломал. Он просто ждал своего часа но Гоя был моей настоящей страстью. Профессор Одиссье нам уже все объяснил. Нет, моей целью было стать Гоей. Делаш не стал задерживаться на этой фразе, которая отдавала бессмыслице, и сразу перешел к хронологии. Итак, выйдя из тюрьмы, вы продолжали копировать этого художника. Я придумал гораздо лучше. Я стал писать новые полотна Гои. Я следовал его стилю, эпохе, повторял его фактуру. Хранил эти картины для себя, и они приносили мне куда больше удовлетворения, чем мои собственные произведения. Председатель оставался невозмутимым. Застывшие складки алой мантии делали его похожим на бубнового короля. Советский был Джокером лукавым, лицемерным, способным играть роль любой карты. «Я не принадлежу этому времени», — продолжал проходимец. «Я срать хотел на современное искусство. Всех этих дрочил, которые уже не знают, что бы еще изобрести, лишь бы себя разрекламировать. И, кстати, абсолютно ничего придумать не способны». Даже моя живопись, я хочу сказать, та, которую я подписываю своим именем, тонет в этом потоке дерьма. То есть ваша работа не оригинальна? Ну, почему же? У меня есть свои прибамбасы. Но ничего невероятного или исторического. Маленький нюанс в огромном безликом движении и поэтому вы предпочли писать в манере Гойи. э я и есть Гойя», — бросил тот, склонившись над микрофоном. «Художник вне времени, вне мира». Воцарилась плотная, как окружающие его каменные стены, тишина. Персонаж, который в этот момент раскрывался в нем, оказался куда интереснее, чем убийца, чей профиль пытались проанализировать с самого начала. Корсо больше остальных догадывался, куда это заведет, но исповедь казалась правдивой, и он уже предвидел, что Новый собески без труда выпутается из этого дела. Среди всех произведений Гои... Самым большим моим наваждением были Пиндурас Негрос. Не только из-за их стиля, но и из-за истории их создания. Когда Гойя их писал, он уже был старым, больным, глухим. Ближе к фактам, Собески. Пакостник продолжал, как будто ничего не слышал. Гоя написал эту серию не на холсте, а на стенах своего дома. Кошмары, видения, бред, крутившиеся у него в голове, он перенес на камень. У него не осталось выбора. Он был пленником, окружавший его тишины. Я уподобился ему и написал сцены ужасов в его стиле. «Это приходило ко мне из глубины воспоминаний о жизни в камере. На протяжении многих лет я тоже жил в доме глухого». Делаж заговорил громче, словно действительно обращался к инвалиду. «Собески! Какое отношение все это имеет к убийствам Софисы Рей и Элен де Мора?» Художник поднял руку, прерывая его. «Терпение!» Когда я вышел из тюрьмы, я не в одночасье стал известным художником, который раздает интервью налево и направо. Как и все бывшие зэки, я не мог перескочить через клеточку «реадаптация». Ассоциация подыскала мне работу у одного реставратора старых картин. Там я всему и выучился. Можете поверить. «Три года я пахал там днем и ночью!» Председатель взглянул на часы, но прерывать обвиняемого не стал. Не каждый день убийца превращается в фальсификатора, тела в картины, и все это всего за несколько дней судебных заседаний. «У меня ушло четыре года, прежде чем я оказался способным написать свои собственные с Негрос». Я научился идеально подражать стилю Гои. Но главное, я решил технические проблемы. Какие технические проблемы? Вопрос вылетел у председателя совершенно невольно. Казалось, видя, как его процесс тонет в столь долгих отступлениях, он разрывается между любопытством и отчаянием. Собески прокашлялся. Он сиял. В очередной раз он преуспел в своем шоу, пусть и шел к нему самым извилистым путем. Спектакль превратился в грандиозный сеанс магии. Когда говорят о работе фальсификатора, в первую очередь думают о сложностях имитации стиля. Но это лишь одна из проблем и далеко не самая важная. настоящие препятствия носят физический характер. Картина великого мастера, обнаруженная в наши дни, подвергается целой серии экспертиз, цель которых — установить ее подлинность. На сегодняшний день враг фальсификатора — не стиль, а химия. Мы здесь разбираем дело об убийствах. Куда вы клоните? Я к этому и веду. Чтобы изготовить подделку, Я разработал строгую последовательность действий с использованием старых холстов и сложных химических составляющих. В ночь убийства Софисы Рэй я как раз заканчивал одно из таких произведений. Вы можете это доказать? Я работал не один. А с кем? С Юноной фонтрей Снова шум в зале. Перед глазами Корсо возникла девушка, шлифующая посредственные скульптуры в бамбуковых зарослях. Помогать Собеске создавать новых Гоя было куда рискованней и увлекательней. «В ту ночь вы не вступали в сексуальные отношения?» «Э, чего же?» — он засмеялся. «Пока сохло полотно. Прекратите играть с нами, Собески!» «И говорите яснее. Если единственное, что вы можете, это предложить нам прежнего свидетеля, то я не вижу, в чем мы продвинулись». Собески снова испустил глубокий вздох. «Театр или у тебя в крови, или нет?» «Вам достаточно проверить печь». «Какую печь?» «Этап просушивания» является основополагающим при создании подделки. Я разработал технологию, которая позволяет очень быстро сушить картину, имитируя воздействие времени. На выходе из печи моя фальшивка становится твердой, как камень, в точности, как старинное полотно». Корсо снова увидел себя перед гигантской печью. В тот момент они с Барби были уверены, что нашли нового ландрю. «Ну и что?» — спросил председатель. «А то, что горячая сушка, производится в несколько этапов. Только я сам могу регулировать их продолжительность и подбирать нужную температуру. На протяжении нескольких часов я готовил свой холст, проверял, снова сушил, опять проверял. «И мы должны поверить вам на слово?» «Где эта картина? Что на ней изображено?» Собески отступил в глубину своей стеклянной клетки. «Ни слова вам о ней никогда не скажу». «Почему?» «Профессиональная этика. Произведение той ночи сегодня, возможно, находится в каком-то музее. Или я его сжег». «Это касается только меня». «Советский, вы хоть понимаете, что играете с собственной свободой?» Фальсификатор вернулся к микрофону. «Проверьте память печи. В ней хранятся следы всех операций, проведенных в тот день. Вызовите экспертов. Никто не может взломать ее программу. Отмеченное там время доказывает мое присутствие в мастерской в момент убийства». Председатель развел руками. Эффектный взлет алых рукавов. «Все это пустое сотрясение воздуха», — заметил он слегка развязно. «Как можно проверить, что вы действительно автор подделок, если вы отказываетесь сообщить нам название ваших ха, произведений?» «Я дал вам Пентурас Рохас в Мадриде. Проведите анализы». Сами увидите. А разве их не проводили в момент закупки? Конечно, проводили. Но я свое дело знаю. Я писал на холсте того времени, который сам обработал. Использовал старинные пигменты. Те же, что Гоя в 18 веке. Значит, невозможно определить, идет ли речь о подлиннике или о подделке старинной картины. Савески улыбнулся. В белом костюме, изогнувшись над микрофоном, он выглядел действительно впечатляюще. Исхудавшая рок-звезда, шелковый призрак, все повидавший и несущий в своих чертах стигматы собственных излишеств. В моей работе есть один прокол. Прокол, которого испанские эксперты не заметили. «В качестве белой краски я выбрал свинцовые белила, как и художники того времени. Но я был недостаточно предусмотрителен. В современных белилах не тот изотопный состав и не то содержание микроэлементов, что в XVIII веке». Председатель скривился. «Слишком много технических деталей. Я изложу суть». В белилах, которые я использовал, присутствует свинец, который сам по себе содержит уран. А количество урана сегодня можно измерить. Его атомы со временем распадаются. Сделайте анализ моих Пинтурас Рохас. Под этим углом, и вы обнаружите, что в них еще слишком много атомов урана. А значит, они написаны не более 10 лет назад. И этого должно быть достаточно, чтобы оправдать вас?» Улыбка Собески. «Вместе с электронной памятью печи, свидетельством Юноны, полагаю, это перевесит чашу весов. Разве нет?» «А пока что сделайте рентгенографию Пентурос. На нижнем слое вы увидите охотничью сцену с собаками и павлинами. Это сюжет старинных полотен, которые я купил». Могу их вам нарисовать, только автор подделки знает, что изображено под ней. У публики буквально отвисли челюсти. Председатель пытался собраться с мыслями. Прокурор и адвокат из застыли на своих местах. Они не только поверили, у них не было и тени мысли, что можно противопоставить этим показаниям что до Клаудии Мюллер она с трудом пыталась сдержать торжествующую улыбку. Собески снова взял слово, хотя никто его ему не давал. «Вы обвиняете меня в двух убийствах, или трех, в зависимости от настроения, без малейших прямых улик, ни видео, ни свидетелей, ни единого следа на месте преступления, где обнаружили тела. Только улики, которые кто угодно мог подложить в мою мастерскую. А я вам предлагаю доказательства моего присутствия в мастерской в ночь убийства Софисы Рэй». Корсо кипел. Собески выкрутятся. А ему самому придется переваривать эту судебную ошибку до конца своих дней. «То есть вы предпочитаете отсидеть за подделку, а не за убийство?» — спросил Бубновый король. — Я вас понимаю. — Вопрос не в том, господин председатель. Я хочу, чтобы меня судили за то, что я сделал, а не за то, чего я не делал. Но до сих пор вы скрывали истинный характер вашей деятельности. — Я такой же человек, как все, — улыбнулся Собески. Надеялся проскочить между каплями дождя. По крайней мере, похоже, что сейчас вы говорите правду. Я художник. Я Гойя. Запихните меня в тюрьму, дайте кисти и краски, и моя жизнь будет продолжаться. Корсо начинал понимать, в чем заключается истинное безумие Собески. Его страстью было не убийство, а искусство. Странный и завораживающий случай шизофренического помешательства на живописи. Он бросил взгляд в сторону присяжных. Эти остолопы не только верили, но и восхищались подобным сочетанием проклятого поэта, воскресшего призрака и потенциального преступника. Далеко не в первый раз коп видел, как справедливость утекает у него сквозь пальцы. Скорее струйкой мочи, чем песка. «Объявляется перерыв», – провозгласил председательствующий. «Заседание продолжится во второй половине дня».